Глава 19. Историю пишут не победители, историю пишут потребители. Договор на 10 лет с приоритетным правом пролонгации. Первая партия уже готова к отгрузке. Товар как для личного пользования, так и для дальнейшей перепродажи. Партнерство будет территориально эксклюзивным. То есть вы будете единственными в своем регионе. Как решать вопрос с антимонопольной службой, и сами знаете». Девять человек в дорогих костюмах сидели за полукруглым столом и слушали гостя в полуха. Всех их больше занимал текст договора перед глазами. Говоривший лишь пояснял некоторые моменты. «Пункты о представителях с вашей нашей стороны неприемлемы». — наконец произнес пожилой мужчина, сидящий в центре полукруглого стола. — Это слишком рискованно. — И цена неадекватно высока, — поддакнул щуплый старичок. — Если вам нужен наш рынок сбыта, делайте скидку. — Мой рот, вставила пожилая леди, — справиться с обязанностями посредника гораздо лучше. Готова взять на себя все расходы. — Вы должны понимать, — взял слово мужчина в центре что подобные договоры не заключаются вот так с наскока. Нужен тщательный анализ, обсуждение, рассмотрение вариантов. Здесь работа не на один месяц. Это возмутительная наглость. Как вы смеете?» Начал возмущаться подслеповатый дед. «Лорд Симмонс», — строгим голосом оборвал его глава совета, пока старик не ляпнул чего лишнего. «Прошу простить нас за грубость. Лорд Симмонс забыл выпить свои таблетки». Гость встал со своего места и подошел к полукруглому столу. Достал из внутреннего кармана пиджака небольшие песочные часы. Не артефакт, но была видна искусная работа мастеров древности. Он перевернул часы и поставил на стол. Все собравшиеся уставились на тонкую струйку песка, сочащуюся через горловину. Пока гость возвращался на свое место, на дне часов уже образовалась небольшая горка. «Приношу свои извинения. Возможно, я не так выразился. Все-таки это не мой родной язык. А может, дело в акценте. Но перед вами лежит не договор. Это одноразовое временное предложение. Оно не обсуждается, не меняется, не корректируется. Оно не просто справедливое. Оно достаточно выгодное для обеих сторон. У нас товар... «У вас рынок сбыта. Сколько вы решите заработать, не мое дело. Мое предложение истекает через две минуты». Гость кивнул на часы на столе. «Если за это время вы не примете решение, я сделаю это предложение другим». «Что за фарс?» — Побагровел один из присутствующих. «Право дело, какой-то дешевый спектакль», — вставила старушка. «Так серьезные дела не решаются?» «Я не делец», — равнодушно ответил гость. «Я производитель. Дельцы вы, вот и делайте. Время, господа». «Да что вы себе!» — начал трястись пожилой Симмонс. «Тихо!» — спокойно произнес мужчина в центре, и все замолчали. «Лорд Симмонс, вас это особенно касается». Девять человек в полной тишине наблюдали за тем, как песок перетекает из одной полости в другую. Гость тем временем отрешенно разглядывал богатые витражи под потолком, которые действительно были настоящим произведением искусства. «Мы ведь прекрасно понимаем», — снова заговорил глава совета, «что это не вопрос прибыли, а вопрос земли». «Земля тоже вопрос прибыли. Что с нее толку, если она проклята?» «В отличие от моего товара!» И вновь наступила тишина. Две минуты — не так много времени, чтобы просчитать все возможные прибыли от сделки. Но и в этом кабинете сидели отнюдь не дураки. Две минуты хватило каждому, чтобы достичь до цифр, где количество нулей переваливало за десять. Этого уже было более чем достаточно. Когда в верхнем отсеке практически не осталось песчинок, Глава молча поставил две размашистые подписи на обоих экземплярах. Взял один из них, встал и медленно обошел стол. Подошел к гостю, вручил ему один экземпляр и протянул руку. «Совет стран Прибалтийского союза высоко ценит ваше предложение и всегда рады приветствовать вас в наших землях, герцог Шмидт». «Рад, что нам удалось договориться», — ответил на рукопожатие герцог. «Уверен, это станет началом новой эры между нашими странами. По крайней мере, его величество очень на это рассчитывает. В такой ситуации мир гораздо выгоднее войны. К тому же, ваше лекарство спасет много жизней. Черная чума — враг всего человечества. Перед бездной все равны». На этом аудиенция была окончена. Герцог покинул зал совета где под усиленной охраной отправился прямо в отель дипломатического представительства. Лорды Совета остались наедине друг с другом. При этом атмосфера в зале царила смешанная. «Иного выбора не было», — подвел итог глава Совета. Все это понимали, но промолчали. «Не принять герцога было нельзя. Представительский визит организован на высшем уровне». К тому же этот человек был признан народным достоянием Российской империи. Отказать такому грозило бы окончательным разрывом отношений с соседом. И если, не дай бог, с ним что-то случится, то империя ответит незамедлительно и однозначно. Это будет кровавая бойня, которая никому на самом деле не выгодна. С другой стороны, предложение было действительно щедрым. Эксклюзивные поставки лекарства от черной чумы в Европу. Рибалты теперь станут, по сути, миротворцами на континенте, спасающими жизни от древней заразы. Ну и попутно зарабатывая миллиарды, само собой. Да, все были недовольны. Ведь можно было выбить условия получше, поторговаться, надавить, обмануть, потянуть время, просчитать наперед, в конце концов, просто украсть рецепт. Но это успеется. Гораздо важнее, чтобы никто их не опередил. Те же норды согласились бы, не раздумывая. А так, империя сама признает союз деловым партнером, что добавит им веса на политической арене. И, разумеется, никого не устраивал пункт о представителях. Но в этом вопросе герцог был категоричен. Сложилось ощущение, что весь этот договор был составлен только ради этого пункта. «Господа лорды!» В зал вошел секретарь с телефоном в руках. «Это срочно. Лорд Новак на связи по секретной линии». «Слушаю», — трубку взял глава совета. «Какой еще Новак? Какого союза?» «А, этого союза». «Барон Невский? Все верно?» «Да». «Да, верно». «Таково решение совета. Делайте, что хотите, но Невский прикасаем. Не дослушав вопли из трубки, лорд отдал телефон секретарю а сам посмотрел заключенный договор. «Так, теперь вопрос по представителю, с которым и готовы вести дела. Кто-нибудь знает, кто такой лорд Андерсонс? И когда он успел подмазаться к российскому национальному достоянию?» «Казнить за измену!» — вставил самый крикливый. «Так, лорд Симмонс, честное слово, вам пора на пенсию. Найдите лорда Андерсонса, сообщите, что для него в Совете освободилось место». Заодно обсудим его долю в торговле эликсиром. «Виктор!» – раздался голос в трубке. «Да, Олег Романович», – поприветствовал я герцога Шмидта. Порадуйте новостями?» «К моему удивлению, да. Ваша авантюра увенчалась успехом. Приношу свои извинения за скепсис и неверие». «Рад слышать. мне меня действительно отлегло от сердца. Зря они верили. Война — всего лишь источник прибыли, а мы сделали им более выгодное предложение. Чистая математика и здравый смысл. Но не за две минуты же! Бросьте, герцог. У них было достаточно времени, чтобы ознакомиться с предложением и все прочитать. Фокус с песочными часами просто как стимулирующий фактор. А то они бы на несколько месяцев растянули. Все равно они не собираются ничего покупать а попытаются спереть формулу, так что и решение им далось легко. «Что ж, могу лишь пожелать им в этом удачи. Потрясающая ирония!» Я усмехнулся от точности формулировки. Ирония в том, что прибалты захотят украсть формулу, но для этого они отказались от захвата моих земель, в которых находится главный ингредиент. «Абсолютно с вами согласен. Ладно, герцог, спасибо за помощь, но раз все хорошо закончилось, то мне тут надо быстренько войну выиграть». Попрощавшись с герцогом, показал своим командирам большой палец. «Что, серьезно?» — спросил Федоров. «Согласились». «Ну да. А чего все замерли?» «Что, никто не спорил с левшой?» «Мы зареклись», — ответил посмурневший Ник. «Они эволюционируют, Вик», — подтвердил левша. «Нужны новые. С этих уже ничего не выжить». «Ты вроде как дом отгрохал, в отношения вступил». Место под солнцем себе нашел. А как был уличным шулером, так им и остался. Не расслабляйся, Ник. Он специально так говорит, чтобы ты потерял бдительность». «Барон тоже новый нужен», — вздохнул левша. «Потому я и не задержался нигде надолго». «Ладно», — хлопнул я в ладоши. «Об этом поразмышляем вечерком у костра под пиво и шашлыки, когда будем праздновать. Сейчас есть дела поважнее. Вы знаете, что надо делать. Так что приступаем». Три десятка вал молниями носились по полю боя. И даже когда приближались к особо сильным противникам ближнего боя, то просто делали свое дело и отступали, не ввязываясь в бой. А дело у них было простое. Требовалось раздать как можно больше папок с документами, желательно командирам или хотя бы какому-нибудь мужику с рацией. Напечатали мы много от души, так что не жалели. Скорости и выносливости вампиров тоже оставалось лишь позавидовать. Некоторые уже успели пять раз вернуться за новой пачкой документов. Еще мы отрубили глушилки, и Никс начал спамить файлами и сообщениями прямо на телефоны и планшеты. Этого нам тоже показалось мало, так что мы добавили к этому громкоговорители, транслирующие сообщения. А сообщение довольно простое. Копия текста соглашения, заключенного между родом Шмидтов и Советом правителей Прибалтийского Союза. А если конкретно, то тот пункт, в котором я назначаюсь представителем с нашей стороны. Для прибалтов все логично. Кто ближе, тот и таможня, теряя склад. Про то, что эликсир еще и производится на нашей земле, они не в курсе. Пока они там разбирались, что это за ерунда, и уточняли у своих ситуацию, Началось самое интересное. Гвардия и аристократия в союзе Прибалтов — это не то же самое, что в Империи. Там и традиций таких особо не было. Это сейчас они под европейцев косят. Так что лордами там считаются все землевладельцы, а земля переходит из рук в руки быстрее, чем меняется ветер. Так что и традиции беспрекословного служения у них нет, что я лично считаю нормальным. В общем, гвардия лордов скорее наемники с очень жесткими требованиями в плане лояльности. Но все же наемники. А наемники не воюют бесплатно. Смысл рисковать жизнью за здрасте. Потому в папочках, которые раздавали вал, были еще и красочные фотографии, разделенные на «до» и «после». В первой графе красивые особняки, дома для слуг, в том числе и для гвардии. Конюшни, пастбища, амбары, заводы, производства, фабрики. В общем, все недвижимое имущество, которое только можно вообразить. С подписями, что изображено и кому принадлежит. А также с примерной рыночной стоимостью имущества. А вот в графе «после» все было довольно однообразно. Пустыри, часто с огромными котлованами, и красные цифры убытков со множеством нулей. С цифрами, признаю, немножечко приукрасил, потому что времени было мало. Так что оценивали на глаз. А потом дорисовывали для красоты. спишем на военную хитрость. В общем-то, пока лорды тут воевали на моих землях, большинство из них осталось без своих. Почти вся недвижимость аристократии кредитована, перекредитована, заложена, перезаложена и скорее создавала видимость богатства. Так что потерять свежеотстроенный особняк для семьи которая лишь недавно получила титул, равносильно банкротству. Тут доказательств никаких не было, потому мы и перестали глушить связь. Пока шла неразбериха, бойцы сами начали узнавать информацию через родных и знакомых, кто остался там. И она подтверждалась. В одну ночь недвижимость большинства лордов просто исчезла. А следом поползли слухи от очевидцев и тех, кто в ту ночь был в этих домах. И далеко ходить не пришлось, Интернет уже завален подобными роликами. О космических рептилоидов. Спасибо Аниксу. В общем-то, мы с Соломоном Андерсонсом проехались по нужным местам, где я оставил подарочки в виде кусочков Хисы. Где-то забрасывал через забор, где-то пришлось использовать скачки, где-то получилось войти прямо в здание. А затем оставалось всего лишь скормить Хисе каплю божественного Ихора, чтобы та на несколько часов действительно превратилась в того самого зверя судного дня, пусть и на минималках. В общем-то, сожрать трехэтажный особняк для нее стало проще простого. Главное, чтобы тот не шевелился. А с этим проблем не было. Проблема была в людях и подчинении Хисы. Приказ был однозначным — не жрать ничего живого. А тому она ждала, пока все разбегутся. «А как тут не разбежаться?» когда здание утопает в странной черной бабуйне, а вокруг щупальца. Кто не разбегался сам, того Хиса выкидывала силой, хотя я точно видел фото, где посреди пустыря стоит кровать со спящим в ней мужиком. С подчинением все оказалось проще, чем я опасался. Я стал сильнее в целом. Но главным фактором было то, что Хиса банально не успела осознать свои новой силы, как действие эффекта от Божественного и Хора прошло. Не успела поуделываться, получается. Разумеется, были и проблемы. Во-первых, не всех лордов мы трогали. Соломон за некоторых просил лично. По-другим отзывался в положительном ключе. Как я понял, там такая же история, как и с самими андерсонцами. То есть их не спрашивали, хотят они вступать в союз или нет. Во-вторых, не до всех получилось добраться. Где-то чисто физически не подобраться, чтобы кинуть маячок а где-то завод располагался в кластере, так что Хиса спокойно могла грабануть и ни в чем не повинных предпринимателей. В-третьих, нельзя было наглеть, а то могут предъявить уже империи. Или ущерб для Союза превысит потенциальную выгоду от сделки со Шмидтом. В общем, тонкая грань. И вообще, весь план больше напоминал одну глобальную авантюру. Да, сейчас получилось, но каковы будут последствия? Все-таки не каждый день из земли вылезают гигантские щупальца. Где гарантии, что на этом все закончится? Ладно, об этом потом будем размышлять. А пока тщательно наблюдаем за шевелением в рядах армии противника. Я обещал всем коридор до земель Союза, так что кто захочет уйти, пусть валят. Но пока никто не спешил. Нужен был первый ком, а дальше процесс станет подобен лавине. Алло, Соломон? «Да, ты был прав. Нужна твоя помощь?» «Да, все по плану. Но там что-то мнутся». «Ага, спасибо». Пришлось использовать запасной план, и в этот раз сработало. Пара лордов демонстративно собрала войска и начала отступление. причем с криками, матами и неприличными жестами в адрес недавних союзников. Обвинения в дезертирстве и угрозы трибуналам не подействуют. Во-первых, у них там так не принято, это не армия. Это аристократы. Во-вторых, это те самые лорды, за которых просил Соломон. Не знаю, будут ли они как-то фигурировать в дальнейшей сделке по торговле эликсирами. Да мне все равно, если честно. Наверняка свой кусок пирога они получат. Так еще и умирать в штурме не надо. А вот когда они спокойно покинули рубежи, и никто не стал стрелять им в спину, вот тогда и началось веселье. Вражеский строй посыпался. Люди начали отступать. Местами это делали отдельные бойцы, которые понимали, что их служба больше никак не оплачивается. Местами сами лорды брали свои гвардии и уходили. Мы не атаковали. Ждали и давали возможность уйти, как и обещали. К вечеру союз лордов потерял четверть численности и чувство собственного достоинства. За ночь свалило еще порядка пяти тысяч. Под утро остались только те, кому уже нечего было терять. Либо те кто все еще рассчитывал победить и вернуть утерянное. Да, все еще численное превосходство, но эта толпа уже выглядела не так уверенно. «Все?» — спросил Федоров, который всю ночь не смыкал глаз. «Все!» — кивнул я. «Действуйте!» «Внимание!» — произнес Федоров в рацию. «Говорит командующий силами обороны проклятых земель империи, барон Федоров, всем командирам, приготовиться к наступлению!» Началось. Я встал, потянулся, похрустел шеей и призвал биту. Вышел в окно третьего этажа и приземлился прямо на спину Урсуса. Не могу же я пропустить эпичнейшие сражения, в котором жалкая тысяча гвардейцев пошла в атаку и обратила в бегство десятитысячное войско прибалтов. По крайней мере, в СМИ будут примерно такие заголовки. А как там было на самом деле, никого не волнует. Историю пишут не победители, историю пишут потребители а им интереснее читать именно такие заголовки. «Ну, поехали, что ли?» — усмехнулся я, выезжая за ворота на своем медведе. «Жаль, что поджечь его не получится, иначе сгорит чемодан с трусами и халатами лорда Новака, который я обещал вернуть взамен на его часть проклятых земель. А курьер держит данное обещание».